Глава пятая. Мэри Куп обвиняет Китти. ⁇ Что мне делать? ⁇ Мне кажется, я сойду с ума, говорила себе Мэри Куп. Подавленная она медленно вышла в сад. ⁇ Мне кажется, я с каждой минутой становлюсь все хуже и хуже, тихо пробормотала она, не понимая, что делается со мной. Никогда не могла предположить, что дойду до чего-нибудь подобного. Какую ужасную историю я придумала. И как я налгала, миссис Шервуд. А теперь я должна говорить с Китти. Боже мой, боже мой. Мэри шла по одной из дорожек сада. Вдруг она увидела идущую ей навстречу Китти. Она несла цветы, сорванные для больной дочери превратника Анни. Девочка, страдая болезнью спины, не могла ни бегать, ни играть, как другие дети. Она очень подружилась с Китти. Не проходила ни одного дня без того, чтобы Китти не заходила поболтать с Анни, посмеяться с ней, оказать ей какую-нибудь маленькую услугу. Кити, увидев Мэри, улыбнулась. «Мэри!» Мне сказали, что у тебя болен брат. Мне жаль его. Надеюсь, ему скоро станет лучше. А я вот несу цветы маленькой Анне. Миссис Уолкер говорит, что она любит полевые цветы. Не пойдешь ли со мной, Мэри? Я думаю, Миссис Уолкер будет благодарна нам». «Какая ты тщеславная, Китти!» Неожиданно вскрикнула Мэри. «Неужели тебе еще недостаточно лести?» «Ведь ее столько уже было, и вчера, и вообще в последние дни!» «Но я не слышала никакой лести», — сказала Китти, поднимая свои глубокие серые глаза и пристально глядя на Мэри. «Никакой лести!» «Я ни разу не видела, чтобы за девочкой так ухаживали!» «О да», — сказала Китти, «все были удивительно ласковы со мной». Но ведь не назовешь же ты это лестью. Я думаю, что все были искренни. Да что с тобой, Мэри? Мне нужно тебе сказать кое-что, Китти. Я должна сказать это, хотя тебе будет больно. Я знаю, что сама поступила дурно, но все же не так дурно, как ты. Что ты хочешь сказать? От возбуждения глаза Кити стали темными, как ночь. Она была смелой и решительной девочкой. «Я расскажу тебе, что случилось», — сказала Мэри. «Я не могла уснуть после того, как получила от мамы ужасное письмо, и я спустилась вниз в классную комнату, чтобы взять книгу. Было раннее утро. Я приоткрыла дверь тихонько, чтобы она не скрипнула. Я увидела тебя. Ты сидела за своим столом, Боже милосердный, ты. Ты увидела меня, Мэри? Да, увидела, Китти. И ты не можешь отрицать это. Ты писала. Я не стала мешать тебе и спряталась за ширму. Ты писала очень быстро. Потом ты вышла из комнаты за Маркой, а я в это время подошла к твоему столу и прочла адрес на письме. Письмо было адресовано Джеку Одоновану в пик, киллерный «Графство Керри, ты вернулась и наклеила марку. В прихожей ты опустила письмо в почтовый ящик, после чего убежала наверх. Мэри, что за вздор ты говоришь? Я вовсе не вставала с постели, никогда не писала этого письма. Я устала и крепко спала всю ночь. В твоем рассказе нет ни слова правды, ни слова!» Китти, Тебе бесполезно отпираться. Я видела тебя. И думаю, что уже скоро твой двоюродный брат получит письмо. А я... Я была обязана рассказать все миссис Шервуд. О, Мэри, подумать только! Ты искала меня, чтобы сказать такую ложь? Потому что ведь это ложь, Мэри! Мэри, я не могу понять тебя. Я должна была сделать это. У миссис Шервуд нет желания наказывать тебя так, чтобы все знали. Она любит тебя и говорит, что это ужасно развенчать королеву мая. Это было только раз. Миссис Шервуд помнит тот случай. Она хочет, чтобы ты пришла к ней и сказала, что сожалеешь и раскаиваешься. Вот и все. Пожалуйста, пойди к ней, Китти». «Да, я пойду», сказала Китти. Общение с Анне придется отложить. Сердце миссис Шервуд забилось от радости, когда раздался стук в дверь. Увидев личика Китти, она встала с улыбкой. «А, моя милая Китти, я так и думала, что ты недолго выдержишь. Мэри куп говорила с тобой, и ты пришла ко мне. Ты пришла сказать, как глубоко ты огорчена. Подойди ко мне, дорогая». Мое милое, дорогое дитя! Но, миссис Шервуд! начала была Кити, да, милая, ты объяснишь, ты все расскажешь мне. Вчерашние события вскружили тебе голову, и неудивительно, дорогая, я готова. готова простить, только скажи мне, что искренне сожалеешь о случившемся, и я не буду жестока к тебе. И никто, кроме Мэри Куб, не узнает об этом, но. Но. «Дорогая миссис Шервуд!» Девочка бросилась на колени. Схватив мягкие руки миссис Шервуд и сжав их в своих руках, она вскинула кверху глаза, чтобы увидеть ее лицо. «Вы велели Мэри Куб сказать мне эти слова?» «Она видела тебя, не правда ли, моя милая?» «Видела. Я нарвала цветов для Анни. А Мэри...» «Она мне казалась грустной, но я не понимала, почему, пока не узнала о болезни ее брата. Она тревожится о своем брате, дорогая. Но миссис Шервуд, Мэри сказала мне странное, будто я написала письмо Джеку, рано утром спустившись в классную комнату. Сидела там, написала письмо Джеку и отправила его по почте. Дорогая миссис Шервуд, я ничего этого не делала. Китти. Я не делала этого, миссис Шервуд. Я не писала никакого письма. Ведь я еще, слава богу, не сошла с ума. Если бы было то, о чем говорит Мэри, то я и сама бы знала об этом. Но я не вставала чуть свет с постели. Я не писала никакого письма. И я не могу раскаиваться в том, чего не делала. Я знаю, что у меня много недостатков. Папа говорит, что я полна ими. «Хотя он любит меня. Однако, поверьте, я не так плоха, чтобы нарушать установленные вами правила. Я нарушила одно и пришла сказать вам. Я написала очень короткое письмо папе в своей комнате накануне праздника. Мне так хотелось выразить ему мой восторг. Я осознаю, что в этом случае нарушила правила. Пожалуйста, простите меня, но именно за это письмо...» Никакого другого письма я, право, не писала. Признаюсь, мне часто хочется написать милому Джеку, потому что он мне как родной брат. Однако я не могу идти против вашей воли. Вы мне так дороги, что я не могу ослушаться вас. Миссис шервуд вот внимательно слушала Китти, даже не пытаясь прервать ее. Дитя мое, ты совершенно сбила меня с толку. «Вы должны поверить мне, дорогая миссис Шервуд!» «Поверить, что ваша королева Мая не может опозорить вас, себя и всю школу!» «Милая, милое дитя, сядь рядом и дай мне подумать!» Китти села. «Вы ведь не сомневаетесь во мне?» — спросила она. «Нет, Китти, но дело становится очень затруднительным» что могло побудить Мэри Куб, навести на тебя обвинение в проступке. Я не знаю, каково бы ни было ее побуждение, я этого не делала. Пожалуйста, скажите, что вы верите мне. Я, конечно, готова поверить тебе, Кити. Однако, поверив тебе, нужно будет признать, что Мэри Куп все выдумала. Да, конечно, согласилась Кити. И скоро обман откроется. Если я написала письмо, то Джек должен получить его через два дня. Точнее, уже послезавтра, с первой почтой. Я могу дать телеграмму Джеку или отцу, чтобы узнать, получено ли мое письмо. Это решит проблему, не правда ли? Ты сообразительна, Китти. Несомненно, это рассеет все недоразумения.